Дневник, запись номер 732. Рационалист убежден, что каждое существо действует по вполне объяснимым, если уже не по объясненным правилам. Мистик в противовес ему верит в непредсказуемость поведения любого существа. Из легионеров, которые принимали достаточно участие в ключевых моментах жизни роты, Молодой Суси был среди первого типа, в то время как Преб явно принадлежал ко второму. Реалист, а к этому типу людей я причисляю себя, успешно сочетают в себе обе вышеперечисленные философии. Большую часть времени каждым из нас управляет привычки и характер, но даже самый уравновешенный человек иногда способен на импульсивные Необдуманные поступки. Этой ночью лжец охранял периметр первую смену. Бренди привела его на позицию и прояснила парочку вопросов. — Самое главное, что тебе надлежит помнить, ты можешь связаться с мамочкой в любую минуту, если что-нибудь случится, — сказала старший сержант. — Не бойся беспокоить ее, во-первых. Она любит поболтать. Во-вторых, если у тебя появится хорошая идея, она свяжет тебя с тем легионером, который поможет тебе реализоваться. И в-третьих, если тебе по-настоящему понадобится помощь, так ты получишь ее так быстро, как только это возможно. Прояснилось? Да, сержант, сказал жец с волнением разглядывая Зенобианскую пустыню, окружающую лагерь. Он почувствовал себя маленьким и одиноким, несмотря на Зенобианский парализатор в руках. Бренди кивнула. — И вторая вещь, которую ты должен помнить. Пусть мы в тысячах световых лет от твоей родной планеты здесь мало что может пойти не так. Кроме нас здесь нет людей, за исключением инспекторов МСА. И ну и охотников, которые тебя привезли. И никто из них не собирается вторгаться в лагерь, хотя охотники пили всю ночь и способны на разные глупости. Бенгальяне – наши союзники, они нас сюда и пригласили. А микроиды – микроскопическая цивилизация, которую открыли капитаны Бикер. Никто их и не видел с тех пор, как робот покинул планету. Мало шансов, что они заявятся сюда. А что касается местных животных, они стараются держать дистанцию. Ну, если будет страшно, звони мамочке и стреляй из парализатора, если считаешь, что тебе угрожают. Будет сделано, сержант отцелитовал лжец. Но он старался, чтобы голос Звучал как можно более уверенным. «Но оставляю тебя наедине с природой. Действуй по усмотрению!» Она подружески хлопнула новобранца по плечу. «Смена прибудет через четыре часа. Все здесь, пока они не придут». «Есть, сержант!» — сказал лжец, немного улыбнувшись, как только бренди отвернулась и зашагал в сторону жилого корпуса. Его глаза уже адаптировались к темноте, и он различал силуэты некоторых больших предметов. Кроме того, у горизонта были видны какие-то растения. Через минуту раздался легкий скрип, закрывающийся двери. Теперь он был по-настоящему один. Лжец для пущей уверенности огляделся по сторонам. Наконец удовлетворенный тем, что за ним никто не наблюдает, он смог спокойно вздохнуть и выскользнуть в холодную Зиновианскую пустыню.